Глава 21. первая обычный рабочий день. На кухне крутился рык, то и дело порыкивая, чтобы ушастые и кучерявые шевелились быстрее. Зал таверны был полон. Пришлось даже отказывать желающим поесть прямо сейчас. Алекс тоже крутилась на кухне, помогая работникам. «Джон, держи!» — передала тарелки с жарким в руки оборотню-подавальщику. «Эмма, десерты тоже уноси!» «Уношу!» Откликнулась оборотница, помогающая в зале, когда было очень много народу. «А я говорил, зря!» Рык на двух сковородах жарил мясо. «Зря ты так разогналась! Жили бы себе скромно! А теперь едва успеваем!» «Мне пойти всех выгнать?» Алекс резко взмахнула рукой с зажатым в ней ножом. «Да это я так!» — смутился Рык. «Вот и смотри за мясом, пока не пригорело!» Алекс принялась умело нарезать зелень. Многому научилась, ко многому привыкла. Давно отдала долг законнику, да и на счету в банке уже водилась монетка другая, но, положенный золотой с магистрата, она трясла каждый сезон из чистой вредности и скрупулезно записывала, куда пошел каждый медяк. К ее бухгалтерским книгам было не подкопаться. Хоть здесь пригодилось образование. Госпожа Алекс! На кухню вбежала взволнованная Эмма. «Там опять!» — махала она рукой в сторону зала. «Орк буянит!» — Алекс вздохнула. Из гелика бармен вышел замечательный, но трусоватый. Да и любили орки навалять ушастым. Уважали оборотней, побаивались драконов, а вот остроухих частенько задирали. Пришлось брать деревянную лопату и идти спасать барда бармена. Лопата была хорошей, широкой, с длинной ручкой. Ей из печи было удобно тягать хлеб, пиццу и прочую выпечку. Огня это особое дерево не боялось, а в умелых руках превращалось в настоящее оружие. Выйдя в зал, увидела привычную картину. Какой-то залетный наемник потрясал в руке бутылку с лимонадом. Отличный, кстати, лимонад. В такую жару уходил просто бочками. «Я не буду пить эту дрянь!» Огромный орк самого грозного вида с размаху грохнул бутылку оппл. «Что это за такое?» им им «Имбирный лимонад!» — проблеял гелик за стойкой. «Отлично помогает утолить жажду в такой жаркий день!» Выпалил на одном дыхании и спрятался за стойкой. По залу тихим ветерком пронеслось хихиканье. «А что?» Хлеба уже отведали, вот пора и зрелище посмотреть. Спасать гелика никто из постояльцев не спешил. Какой тьма тебя пожирили, манат! взревел Орк. Давай, нормальное пойло! До десяти вечера не положено! Донеслось из застойки тихое. Не положено. Да плевать мне на ваше не положено! Орк распалялся все больше. Давай, бухло! «Сказали тебе, после десяти!» — уверенно и спокойно произнесла Алекс, опираясь на лопату. Герик, притаившийся за стойкой, выдохнул. «А пока имбирный лимонад. Мы строго соблюдаем законы империи». И это была чистая правда. Больше таверны у трех дорог не сторонились. Путники охотно захаживали и оставались на ночь, за что на Алекс поначалу пачками строчили жалобы — Но Мэтт Рандагис был теперь ее адвокатом на постоянной основе. Пришлось конкурентам поутихнуть и тоже взяться за сервис. Да я сейчас тебе! Орк протянул руки к Алекс, думая напугать. Но Алекс давно была пуганная, так что и в этот раз не растерялась. Бумс! Деревянная лопата, высохшая в печи до крепости камня, опустилась на голову Орка. Тот свел глаза к переносице и пошатнулся но на ногах устоял, ухмыльнулся. «Сейчас покажет этой дамочке!» Бомс! Второй удар свалил его как раз в лужу лимонада. «Кому-то еще не нравится имбирный лимонад?» Алекс, положив лопату черенком на плечо, окинула пристальным, чуть прищуренным взглядом гостей таверны. «Нет-нет, он очень вкусный!» Закивали все дружно. Тут каждый уже отхватил по разу лопатой, по второму никому не хотелось. «Прекрасно!» Она довольно улыбнулась. «Эй, Гелик, выбирайся уже!» Над именем эльфа она все еще посмеивалась, но тайну не открывала. Бармен Барт выглянул из-за стойки. Его уши раскраснелись от неловкости. «Но он музыкант, а не воин!» А барменом подрабатывает для денег. Сердце его, как и прежде, Принадлежит песням. «Раз уж я пришла, сделай мне что-нибудь вкусное и прохладное». Алекс прислонила лопату к барной стойке и поставила локти на столешницу. Бармен из гелика вышел гораздо лучше, чем Барт, Просто образцово-показательный. Вот и сейчас с удовольствием наблюдала, как наливает лимонад, тот самый имбирный, в стакан, добавляет лед с вмороженными в него ягодами, красиво украшает стакан. Прошу! Гелик подал ей стакан изящным жестом. Спасибо. Зажмурившись, Алекс сделала глоток. Вкусно! Пять минут отдохнет и вернется на кухню. Жара стояла просто удушающая, скорее даже духота. Явно скоро разразится гроза с громами и молниями, поэтому конные спешили укрыться в городе. Пешие же, боясь попасть под дождь в дороге, Заходили в таверну. Вели себя в основном прилично, а то в наказание Алекс может попросить Гелика спеть. И ему приятно, и гостям развлечение. Сомнительное, но уж какое есть. «Госпожа Алекс!» — рядом остановилась Эмма. «Осталось всего две комнаты». «Значит, кто-то будет просто сидеть у камина». Алекс пожала плечом. Все лучше, чем мокнуть на улице». Ужас, какая жарища, скорей бы уж дождь. А этому. Она покосилась на орка, все еще пребывающего в отключке. Еще и горячительное подавай. А видишь, Эмма, алкоголь до добра не доводит. Опил бы лимонад спокойно, на полу бы не валялся. Логика была, не поспоришь. А с ним что делать? Эмма скосила взгляд на орка. Да вынесите его на улицу, махнула рукой Алекс. Лужу убрать, конечно. и стражем сдать можно. А так пусть там отдохнет. Может еще дождиком его польет, чтобы пыль поостыл». Хозяйка таверны давно уже не чувствовала себя Сашей, спокойной девушкой, вежливой и старающейся всегда договариваться. Жизнь на границе империи драконов сделала из нее Алекс, жесткую особу, торгующуюся за каждый медяк и не боящуюся огреть лопатой разбушевавшегося посетителя. <связывая> Орг пришел в себя быстро, сел, осмотрелся мутным взглядом, остановил его на черенке лопаты. Наша таверна, входящая в имперскую сеть, неукоснительно соблюдает все правила, установленные его императорским величеством. С улыбкой на распев произнесла Алекс. «Согласно пункту 32.1.0, распитие крепких алкогольсодержащих напитков допускается после 10 часов вечера, если таверна имеет комнаты для постояльцев и может принимать женщин и детей. В 4 утра алкоголь необходимо убрать». «Ну было же нормальное место!» Уоркс с досады хотел плюнуть на пол, но Алекс красноречиво положила руку на черенок лопаты. «Чтоб бера тьма пожрала!» Такое место испоганил. Поднявшись, Орк еще раз оглядел таверну и не твердой походкой пошел на выход. Лучше дойдет до города, там в разгульном квартале есть еще приличные места. Алекс лишь пожала плечами. Она столько сил и нервов потратила, чтобы превратить таверну в достойное заведение, что никому не позволит устраивать тут скандалы и дебоши. Дракона Бира все еще не нашли и было подозрение, что сильно и не искали. Она, проследив, как Орк ушёл, выразительно посмотрела на Эмму, потом скосила взгляд на лужу. Оборотница кинулась наводить порядок. «Спасибо». Алекс вернула пустой стакан гелику и пошла на кухню, прихватив лопату. «Если дождь все таки хлынет, можно прямо в зале на вертеле зажарить кабанчика. После ремонта очаг там отлично работал, Весь дым уходил в трубу. Хоть бы уже ливанула. Трое обмахивался полотенцем. Угу, поддакнул Алекс, подходя к раковине. Железное правило не трогать продукты, пока не вымыты руки. Неделя уже жара невозможная, и влажность, как в тропиках. Не спрашивайте, где это. Она еще употребляла слова с земли, но все меньше. Все больше становилось местной. Снова взялась за зелень. Потом за ягоды и фрукты. В таверне теперь останавливались и леди, если обстоятельства вынуждали. «Ба-бах!» — грохнуло за окном так, что Алекс чуть ножом по пальцу себе не попала. «Если такой раскат грома, то что же за молния где-то сверкнула?» Переведя взгляд на окно, увидела, что быстро надвигается огромная черная туча, под брюхом которой вспыхивают разноцветные молнии. Да, в этом мире они могли быть и зелеными, и синими. Резко дунул холодный ветер. «Окна закройте!» — крикнула она парням. «А то зальет!» Следующий разряд ударил рядом с таверной. От грохота грома чуть таверна не подпрыгнула. Ну, Алекс так показалось. Не прошло и пары мгновений, как первые тяжелые капли дождя упали на землю. Вскоре ливануло так, будто на землю обрушился водопад. За окнами опустилась просто завеса из воды. Зато дышать сразу стало легче. Ушла липкая, вязкая духота. В кухню через минуту вошел промокший до нитки Донмар. «Там просто потоп!» Под вампиром быстро натекала лужа. «Я зажег фонари, чтобы заблудившиеся ориентировались на них». «Да все давно укрылись!» — отмахнулся Элик. «А у нас места нет!» Но тут же прикусил язык, словив красноречивый взгляд Алекс. Сто лет не было проверок в этом императором забытом месте. И еще сто лет не будет, а мы все напрягаемся. Как только смогу, я тебя уволю! вздохнула Алекс. Донмар! обратилась к вампиру, переоденешься, разожги очаг в зале и приготовь вертел. Такую прорву народищу так будет проще накормить. Улерих в сарае? Да! Кивнул, разворачиваясь Донмар. «Сейчас проверят все и придет. Сарай у них тоже теперь был. Там размещались лошади. Можно сказать, почти постоялый двор. Но конные оставались редко. Сейчас вот в сарае не было ни одной лошади. Так что, если что, самых неприхотливых можно и там будет разместить на соломе. Вскоре по таверне поплыл умопомрачительный аромат. Было тепло и уютно. Уходить никто не спешил. Наступал тихий вечер, когда под шум дождя ведутся разговоры. Дебоширить никто не решался, а то можно получить не только лопаты, но и концерт от Гелика. Рык уже отрезал желающим запечённое мясо, когда в дверь очень сильно начали стучать. Её пришлось запереть на засов, чтобы ветер не открывал. Такой силы он был. Эмма побежала открывать. На пороге обнаружила сельфийка из аристократии. Вид у нее был стервозный. Шагнув в таверну, она сразу скомандовала. «Мне нужна комната. Самая лучшая». «У нас все одинаковые», — отозвалась Алекс. «И почти все заняты». Таких дамочек она не любила. Капризные, нахальные. Любят унижать. «Для вас есть одна. Остальные могут разместиться в сарае. Там тепло и сухо». Продолжила. «Не пойдет, брезгливо скривила губы эльфийка. «Освободите мне четыре комнаты!» «Одна комната!» — твердо произнесла Алекс. «В этом зале на стульях или в сарае? На выбор. Если вас не устраивает, в городе есть гостиница гораздо лучше, чем моя таверна». «Да вы знаете, кто я!» — возмутилась эльфийка. «Нет!» — пожала плечами Алекс. «А должна?» Я даже нашего императора лично не знаю». По залу прокатились смешки. Заносчивые аристократки щелкнули по носу. «Ишь, какая важная птица залетела!» «Беру!» — эльфийка пошла к лестнице. «Проводи, чего стоишь!» — рявкнула на Эмму. Веселая будет ночка!» — высказался гелик, хорошо знакомый с некоторыми повадками эльфийских аристократов.